Глава девятая. Вернувшись в танцевальный зал, Аулы решительным шагом направилась прямиком к Агуду. Она даже не сразу обратила внимание на то, что и Доус находится рядом с этим наглым типом. «Вот что я тебе скажу», — злобно прищурившись, заявила она, ткнув Агуду пальцем в грудь и не замечая, что палец вообще-то упирается не в эту самую грудь, а в окружающее мужчину защитное поле. «Если ты еще раз обидишь Энту, я напишу на тебя жалобу ее величеству, и тебя с позором выгонят с этого отбора». «Ты тоже не веришь, что я могу быть главным королевским дознавателем?» — криво усмехнулся Агуду. «Не верю», — тряхнула головой Аула. «Главный королевский дознаватель никогда не стал бы издеваться над беззащитной девушкой». «Издеваться?» — взвился Агуду. «Да я пытаюсь за ней ухаживать, а она все неправильно понимает». «Ой, ну извините, что мы провинциальные клуши не понимаем ваших утонченных столичных ухаживаний!» С таким едким сарказмом ответила Аула, что на нее с удивлением уставился не только Агуду, но и Доуса, явно не ожидавший ничего подобного от милой скромной девушки. «В нашей провинциальной дыре, если девушка говорит, что не будет танцевать, потому что не умеет, ухаживающий за ней мужчина в это время и придумывает какие-то другие способы совместного времяпрепровождения». «Она что, правда не умеет танцевать?» – растерянно переспросил Агуду. «Боги дороги!» – с чувством воскликнула Аула. «Того, что она весь танец потыкалась и в итоге чуть не упала, тебе было недостаточно, чтобы в это поверить? Мой тебе совет – оставь Энту в покое. Она заслуживает внимательного и заботливого мужчину, а не такого эгоиста, как ты». И, круто развернувшись, Аула гордо удалилась – Адоузы, сочувственно похлопав друга по плечу, отправился за ней. Посмотреть на королевский салют Энту все-таки пошла. Он действительно был очень красивый, и, глядя на рассыпающиеся в небе волшебные звезды, Энту мечтательно улыбалась, искренне веря в то, что все у нее обязательно будет хорошо. Стоявшего от нее буквально в двух миллимилях под куполом Тансимиру Агуду она, разумеется, не заметила. На следующее утро, сразу после завтрака, Нюра Налкаеда пригласила всех участниц в зал собраний, чтобы объявить задание первого конкурса. Им оказалось составление договора подряда. Два дня давалось каждой паре, чтобы подготовить текст договора с максимальным соблюдением интересов заказчика, а потом составленные договоры в случайном порядке будут переданы другим парам, которые должны будут их изучить уже с точки зрения максимального соблюдения интересов подрядчика и представить свои замечания. Энту и Ауле досталось составление договора на ремонт оранжереи, а Ване и си на уборку дальнего участка парка от мусора. И что теперь поинтересовалась Энту с надеждой, глядя на подругу, поскольку она в последний раз составляла договор еще когда училась в училище – Вот внимательно изучать договоры, составленные другими, ей после окончания учебы доводилось, а составлять нет. «Сейчас выясним униоры на Алкаиды, кто отвечает за состояние оранжереи, и пойдем к нему, чтобы получить техническое задание», — ответила Аула. «Зачем?» — удивилась Энду. «Неужели ты думаешь, что этот вне всякого сомнения занятой человек будет специально для нас это задание выдумывать?» «Помяни слово». «Это задание у него окажется на готове», – многозначительно улыбнулась Аула. «С чего ты взяла?» «А с того, что это ведь серьёзный конкурс». А значит, тут все должно быть максимально приближено к реальной жизни. А в реальной жизни хороший договор подряда нельзя составить, если юрист совершенно не представляет себе техническую сторону вопроса. Даже если она слишком сложна для человека, не имеющего инженерного или иного специального образования, юрист должен как минимум включить в договор хотя бы в качестве приложения перечень работ и требования к конечному результату. А в идеале он еще и должен представлять себе, какие могут возникнуть сложности при выполнении данных работ», – обстоятельно пояснила Аула. «А я думала, мы с тобой так из головы набросаем перечень работ», – растерянно протянула Энту. «Будь уверена, не ты одна так подумала», – рассмеялась Аула. «Я правильно понимаю, что нам тоже стоит отыскать кого-то, кто сможет нас просветить насчет перечней работ по уборке», – деловито уточнила Сия. Аула, подтверждающая, кивнула, и девушки отправились на поиски. Аула оказалась права. Заведовавшая оранжереей летней королевской резиденции Ньора Ван выдала им подробнейший список того, что необходимо в этой самой оранжереи починить, а также обстоятельно ответила на многочисленные уточняющие вопросы аулы «Теперь бы нам еще понять, насколько реальны ее пожелания по срокам», — со вздохом сказала Аула когда они наконец-то закончили обсуждение. «Есть идеи, у кого это можно узнать?» – заинтересовалась Энту. «Нет», – снова вздохнула Аула. «Наверное, придется писать согласно ее указаниям». «Я так понимаю, это не лучший вариант?» «Конечно, если мы поставим нереальные сроки, это минус нам как к составителям договора, поскольку это лишний повод для конфликта при согласовании условий между сторонами». Девушки медленно брели по парку в сторону крыла летней резиденции, в котором они жили. Аула печально вздыхала, а Энто напряженно размышляла, пытаясь найти выход. «А пойдем-ка в библиотеку», – внезапно предложила она. «Зачем?» – удивилась Аула. «В библиотеке должны быть подшипки столичных газет и журналов. Возможно, самых свежих там и нет, но, я думаю, для наших целей это не так уж и важно». «И что?» а то, что в каких-нибудь из них совершенно точно есть разделы с рекламными объявлениями. А в рекламных объявлениях может быть информация по срокам, воодушевленно подхватила Аула. «Энто, ты гений!» «Ну уж, хмыкнула Энто, «у меня просто большой опыт в поисках самой неожиданной информации, ведь никогда не знаешь, что может тебе потребоваться для разоблачения очередного мошенника. Те, которыми занимается наш отдел — работают по мелочи, но это вовсе не означает, что они работают без фантазии. Они просидели в библиотеке до самого обеда и сумели отыскать информацию не только по возможным срокам выполнения нужных работ, но и по ценам. Так что в столовую подруги отправились чрезвычайно довольными собой. Вот только вполне обоснованное предположение, что за стол к ним снова усядется Агуду, немного портило настроение. Однако, вопреки опасениям, Агуду за их столиком не оказалось, равно как и Ювению с Энтисом. неора Алкаиды заставила всех пересесть, ссылаясь на то, что участники должны меняться местами, чтобы успеть пообщаться как можно с большим числом девушек», пояснил радостно улыбающийся Доусе. «А ты почему не пересел?» Прямо спросила Энту, понимавшая, что Аула еще больше нее хочется узнать ответ на этот вопрос – но спросить сама ни за что не решится. «А я сказал ей, что свой выбор уже сделал», веско ответил Доусе, бросив на зардевшуюся Аллы многозначительный взгляд. «Остальные, значит, никакого выбора пока не сделали», отметила про себя Энту, неожиданно испытавшая легкое разочарование того, что Агоду не проявил такой же решительности. Не то чтобы ей хотелось постоянно сидеть с этим наглым субъектом столовой, но узнать, что и он, оказывается, тоже этого не хочет, почему-то было не слишком приятно. Сидевший рядом с Ванной новый молодой человек, которого звали Барсению или просто Бар, как он попросил себя называть, оказывал своей соседке недвусмысленные знаки внимания и даже предложил помощь в поисках заведующего парковым хозяйством Неора Тормона, когда Вана и Сия пожаловались, что до обеда так и не сумели разыскать этого неуловимого Ниора. После непродолжительного раздумья Ванна согласилась принять это любезное предложение, как она шепотом пояснила позже, когда они выходили из столовой, в большей степени, чтобы избавиться от навязчивого внимания Ювению и Энтиса, которые с утра тоже пытались помочь в поисках но в основном мешали и друг другу, и девушкам, и довели, в общем-то, хорошо воспитанную Ванну до того, что она с криками прогнала обоих. Так что после обеда Ванна с Сией, в нового знакомого, пошли искать Нюра Тормона, а Энто и Ауле отправились в свою комнату, чтобы посвятить пару часов составлению черновика договора. У дверей комнаты девушек поджидал курьер в форме королевской канцелярии с небольшой картонной коробкой в руках. «Кто из вас не Ура Коурчи поинтересовался он, едва девушки подошли поближе. «Я», – ответила Энту, недоумевая, кто и что мог бы ей прислать. «Тогда это тебе. Поставь, пожалуйста, отметку своей ауры в ведомости, и можешь забирать». «А что там?» – полюбопытствовала Энту. «Не могу знать», – равнодушно пожал плечами курьер. Забрав загадочную посылку, девушки вошли в комнату и Энту открыла коробку раньше, чем Аула полностью закрыла дверь. Внутри коробка была заполнена кусочками магического льда, в которых покоилась картонная коробочка поменьше. Картонная коробочка с настоящим зеленичным вареньем, а к ней была прикреплена лаконичная записка «Я не хотел тебя обидеть», даже без подписи. «Я вот не знаю, может, мне еще сильнее обидеться?» — со смехом спросила Энту. «Он даже не счел нужным подписаться, как будто полностью уверен, что никто больше не может отправить мне подарок». «Я думаю, он все-таки руководствовался немного другими соображениями», — рассудительно заметила Аула. М -м «Да», — скептически протянула Энту. «И какими же? Что он единственный, кто умудрился тебя обидеть». «А, ну, если с этой стороны посмотреть, то да». Была вынуждена согласиться Энту. «Но заметь, никаких извинений тут нет. Он просто доводит до моего сведения, что не хотел обидеть, но прощения не просит. Значит, он не жалеет о том, что сделал. С одной стороны, ну и гад же он. А с другой, зато он тебе не врет и не притворяется, что он лучше, чем есть». «Ты считаешь, что это хорошо?» – полюбопытствовала Энту. «Скорее да, чем нет», — высказала свое мнение Аула. «А вообще, демоны с ним, с этим Агуду и причинами его востопков. Меня сейчас больше волнует, где бы нам ложки-то раздобыть. Их он положить не догадался». «Не он, а служащий магазина, в котором он делал заказ», — поправила Аула. «Ну да, конечно, вряд ли он сам в магазин поехал замороженным. Наверное, послал курьера», — закивала Энту. «Но это не дает нам ответа на вопрос». «Где раздобыть ложки?» «На кухне, я полагаю», – пожала плечами Аула. «А что, в наших планах обозначена кухня?» – заинтересовалась Аула. «Конечно!» Аула даже удивилась такому вопросу. «Там вообще все обозначено. Это же магический план. На нем теперь даже видно, кого из участниц в какой комнате поселили. А где участники живут на планах, указано. Хочешь устроить Агуду какую-нибудь пакость?» хихикнула Аула. А я-то думала, что за свое любимое мороженое ты ему уже все простила. За свое любимое мороженое я ему простила все, что он натворил до этого момента, но что-то мне подсказывает, что этот даже не знаю, какое бы это слово для него подобрать, человек натворит еще мало такого, за что мне действительно захочется устроить ему какую-нибудь пакость. Увы, вздохнула Аула. Комнаты достойных молодых людей на наших планах не обозначены интересно, а наша на их планах. Вот уж чего не знаю, того не знаю. Но думаю, что даже если там ничего не обозначено, для любого из них не проблема узнать, где именно живет интересующая их девушка. Согласна, кивнула Энту, и они отправились за ложками. В Прикуску с земляничным мороженым черновика договора составился удивительно легко, так что они еще успели до ужина посидеть в библиотеке. Энту, разумеется, трактатом профессора Паденкастро, а аулы со справочником по криминалистике. На ужине за их столиком обнаружился не только Доуса, но и Агудо с баром, который снова сидел рядом с Ванной. А вот соседом Сии был какой-то новый молодой человек. Что-то я не поняла. А почему вы снова с нами, если не Оран Алкаиды велела меняться местами всем, кто еще не сделал свой выбор? Выпылила Энту, еще не успев сесть за стол, и тут же пожалела неосторожно о неосторожно вырвавшейся словах, поскольку Агуду с многозначительной улыбкой пояснил. «Потому что мы уже сделали свой выбор. Конечно, это же очевидно». «С чего вдруг?» – угрюмо буркнула Энту, усаживаясь и стараясь отодвинуться от соседа настолько далеко, насколько это было возможно. «Что успело измениться с момента обеда?» «Ты получила своё любимое мороженое и больше не злишься на меня», улыбнувшись ещё шире, ответил Агуду. «А, так за обедом ты попросту побоялся со мной садиться», ехидно заметила Энту. «Неужели я такая страшная?» «В гневе очень», с серьёзным видом ответил Агуду. «Но даже в гневе ты удивительно прекрасна». С этими словами он схватил левую руку Энту, поцеловал в ладонь и тут же отпустил. «Ты опять?» возмутилась она. «У меня, между прочим, в правой руке нож. Столовые ножи тупые, к тому же на мне защитный артефакт», – парировал Агуду. «М -м, «Ну, конечно, с защитным-то артефактом любой может строить из себя героя», – фыркнула Энту. «Хочешь сказать, не будь на мне артефакта, ты бы со мной и справилась?» Иронично приподняв брови, поинтересовался Агуду. Энту очень хотелось ответить, что, разумеется, справилась бы, но утверждать подобное было бы глупо. Хотя в правовом училище им и преподавали основы самообороны, драться по-настоящему она не умела. И нанести серьезный вред при помощи магии тоже не смогла бы. Не хватило бы дара. Так что Энто просто проигнорировала это замечание, переключившись на Бара. «А ты что же, тоже уже сделал свой выбор?» суровым тоном спросила она, глядя на соседа Ванны с подозрительным прищуром. «Ты ставишь меня в неловкое положение своим вопросом. Знаешь ли...» — начал увиливать тот. — А ты не ставишь ли неловкое положение Ванну своим поведением, а? И не подумала идти на попятную Энту. — Я просто решил ее защитить от партизани назойливых кавалеров, — с вызовом ответил Бар. — А она тебя об этом просила? — прямо спросила Энту. — Нет, но она не возражает. Правда ведь, Ванна? И Бар умоляюще уставился на свою соседку. — Ну, скажем так, пока не возражает, — ответила на это Ванна и бар облегченно выдохнул. После ужина Вана с Сией ушли к себе, чтобы наконец-то хотя бы начать работать над договором. Аулы отправилась на очередное свидание с Доуса, а Энту быстренько ускользнула в свою комнату, пока Агуду не успел тоже куда-нибудь ее пригласить. Не то, чтобы она совсем уж этого не хотела, но как-то пока не была готова.